Глава 7. Андрей! После того, как мы наконец выбрались из подземелья, то решили устроиться на ночевку. Время было уже позднее, да и большая часть отряда валилась с ног от моральной усталости. Несмотря на дикий зимний холод, мы, слава богу, не мерзли а все потому, что сразу же закупились артефактами для обогрева. Я же после того, как уложил вету, посидел рядом с ней и, убедившись, что она уснула, оставил ее отдыхать, а сам подсел к разговаривающим в сторонке возле второго костра Синару, Азриль и почему-то не спавший до сих пор Эльнаре. Впрочем, говорили между собой в основном Демонеса и Эльфийка, а дракон лишь изредка вставлял ту или иную фразочку. Темой же их обсуждения являлся ритуал Азриль. Эльнари, как я понял, было жутко интересно, каким образом Демонесса стала свободным фамильяром и что именно она изменила в столь знакомым эльфам ритуале. Не став их перебивать, я спокойно присел рядом и принялся слушать, приготовившись к длительной беседе. Мне и самому стало интересно, к чему в итоге они придут. Вот только ждать пришлось не так уж и долго. Уже через полчаса они закончили обсуждение. В итоге обе пришли к выводу, что данная система становления фамильяром подходила только демонам и больше никому. А все от того, что в их ритуале все было основано на силе и энергии духа, ну или ки по-нашему. В теории, нужного уровня владения энергией достаточно быстро мог достигнуть любой человек-игрок. Вот только это ничего нам не даст. Ибо владеть энергией и силой должен будущий фамильяр, а не игрок. А вот здесь уже начинались крупные проблемы. Та же Азриль достигла необходимого уровня в данных техниках только к 110 годам своей жизни, и это при том, что тренировалась фактически с 10 лет и всю жизнь, особенно активно после гибели семьи. Стандартно же демоны достигали подобного уровня только к 200 годам и не раньше. Для понимания глубины пропасти она привела убойный аргумент. Среди всех демонов планеты ныне здравствовало всего около трех такого же или выше уровня владения духовной силой и энергией, как у нее. Конечно, оставалась возможность, что сама демонесса не знала всех сильных демонов, но только вряд ли их больше, чем известных всему миру виртуозов в духовных практиках. Такие вещи очень сложно скрыть от постороннего опытного взора. По окончанию этой темы я присоединился к беседе, решив и сам кое-что узнать, то, что до этого не спрашивал, так как просто-напросто забыл. И первое, что меня сильно заинтересовало, так это принцип работы их радара, а также способы избежать его внимания. Сначала Азриль повторила практически полностью слова, сказанные пленным предателем, а также подтвердила мои догадки на этот счет, а после перешла к тому, что мне было неизвестно. Оказывается, если у игрока были прокачаны две дополнительные характеристики по максималу, ментальная защита и маскировка, то он становился невидимым для широкополосного радара исключая вариант проверки местности узким лучом специального излучения, который мог обнаружить практически любого спрятавшегося разумного. Вот только если у игрока есть третья, полностью прокачанная характеристика «тихий шаг», то и этот метод обнаружения давал сбой. Когда же она объяснила принцип работы радара, то я только и мог что мысленно обозвать себя кретином, идиотом и просто тупицей, не увидевшим очевидного на ровном месте». А все потому, что устройство демонов было не похоже на принцип действия радара, а являлось фактически его копией, только с другим используемым спектром излучения. У нас это были звуковые или радиоволны, а здесь магические. Вот и вся разница. Более того, со слов Азриль выходило, что демоны когда-то давно именно благодаря пленникам и получили знания о таком устройстве, как радар. Естественно, они не ловили нас возле городов, Ибо мы для них были такими же точками, как и куча других разумных, что защищали и осуждали город. А вот если бы мы приземлились немного дальше осаждаемых городов в безлюдном месте, вот тогда бы нас и засек радар. Кстати говоря, их радарные вышки на данный момент охватывали весь материк Южной Америки. То есть, куда бы мы ни убежали, нас все равно нашли бы. Если, конечно, у нас нет тех самых трех характеристик. Почему же именно они влияли на обнаружение? Здесь все просто. Ментальная защита блокировала отражение магической волны от разума мага, ибо именно в голове любого разумного, обладающего магическим даром, находился главный отражатель магии и, по сути, ее источник. Маскировка же, как оказалось, прятала отзоров не только физическое тело человека, но и его энергетические каналы магии, тем самым не позволяя им отражать ту самую волну. Вот только если направить на такого игрока концентрированный луч излучения магии, то во время малейшего движения тот будет обнаружен, ибо при движении маскировка работала нестабильно, а вот тихий шаг полностью компенсировал недостатки маскировки и тем самым прятал от взгляда демонов игрока. все это демоны знали, так как проводили опыты над пленными людьми при помощи предателей. Точнее, предатели помогли разобраться в умениях людей и подобрать последовательность, а над пленными проводили опыты для исправления этого недостатка радара. Вот только, к нашему счастью, так и не смогли до сих пор устранить проблему. Собственно, из-за этого и бегали по лесам и полям отряды следопытов-эльфов, ибо если радара не находил, то мог обнаружить специальный отряд ловцов. Кроме этого, эти же отряды занимались помощью демонам в поимке игроков, ибо сами демоны перекрывали всего 30% обнаруженных радаром неизвестных разумных. Закончив обсуждение радара, мы перешли ко второму очень любопытному пункту разговора предателям и пленникам. Для чего они нужны, мне и так было понятно, но вот каким образом попадали в плен и становились предателями, это уже совсем другой вопрос. Насчет пленных все оказалось просто. В полях и захваченных городах куча народа самостоятельно и толпами сдавалась в плен, а вот дальше все зависело только от самих пленников и игроков. Кто-то хотел жить настолько сильно, что готов был делать все что угодно, лишь бы остаться в живых. Кто-то, понимая, что ему конец, кончал жизнью самостоятельно. Но были те, кто теряли рассудок или просто превращались в безвольную массу, готовую стадом плестись на лбой с полным безразличием к своей судьбе. Вот, собственно, и вся история. Впрочем, помнится, когда я читал о нашей Второй Мировой, то тоже натыкался на подобные случаи. Очень мало знавших о том, что их ждет верная смерть, дрались до последнего. В большинстве случаев люди слишком сильно любят свою жизнь — и верят в призрачный шанс на свободу, дабы решиться на последний бой. С предателями ситуация была только на первый взгляд непонятной. Мол, как можно согласиться помогать тем, кто собирается уничтожить всех людей? И опять урок истории легко поможет ответить на данный вопрос. Во Второй мировой большинство знало о том, что нацисты собирались уничтожить славян как грязную и недостойную существование расу. И единственное отличие от евреев заключалось в том, что одни их принялись ликвидировать сразу, а вторых славян, собирались сначала использовать в качестве рабов. Собственно, подобная участь была уготована почти всем расам, кроме арийской. Вопрос был только во времени. Но остановило ли это предателей, которые не только становились полицаями, но и создавали целые дивизии для войны против СССР? Нет. Более того, многие становились агентами Абвера или других военных структур, дабы проникать в тылы советских войск для выполнения боевых задач в качестве диверсантов. Самое смешное, что оправдание для своих действий у них не сильно отличалось от местных игроков. Там это была ненависть к коммунистам, уничтожающим целые народы и свернувшим хорошего и справедливого царя, а здесь оправдание лежало в плоскости самого понятия игры, но и уверенности в том, что этот мир лишь временное обиталище людей, а также понятие каждый сам за себя. Все это вместе приводило игроков к мысли, что можно помогать местным расам в достижении их цели а заодно они надеялись подобным образом выжить. И вот эта дурацкая вера в то, что их в будущем оставят в живых, меня поражала, а вот демонов и другие расы, которые влияли на игроков, наоборот, радовало. Да, местные прекрасно знали о подобной слабости людей и пользовались ею по полной. Рассказывали сказки о квестах, о том, что на самом деле есть шанс спокойно и мирно жить рядом с ними, о том, что система врала насчет их целей и так далее и тому подобное. Даже не оказывали на людей никакого магического влияния. Со слов «Озриль» выходило, что максимум, что использовали местные, так это способности или артефакты по определению правды, и все. Подобный факт в голове не укладывался, но я понимал, что так оно и есть. Ничего не изменилось со времен Второй мировой. Психология предателей осталась той же. Для них есть только одна ценность мироздания, и это их жизнь. Осознавать подобное неприятно и больно, но, увы, Факты — штука упрямая. Даже среди тех, кто верил в сказку, слишком много гнилья. Если же касаться практического применения подобных перебежчиков, то получалось следующее. В основном их использовали в качестве передвижного склада с едой и обычным оружием, но были и те, кого специально отправляли в города людей. Кто-то из диверсантов докладывал о количестве защитников и их передвижениях, а также о запасах денег, но были и те, создавали панику в городе или вредили каким-либо другим способом. Если же удавалось запустить в город большую группу диверсантов, то иногда их использовали для атаки с тыла на одни из ворот ночью. Естественно, через эти ворота в город проникала армия врага. В общем, использовали как могли и где могли. Проблема же для меня и для всех игроков заключалась в банальном определении предателей. Единственный вариант, который я видел сейчас — Это повальная проверка всех игроков с помощью драконов и артефактов, определяющих правду. Вот только драконов не так, чтобы много, а артефакты очень дорогие в изготовлении. А зритель знала, как их сделать, но после того, как я по ее списку отыскал на Алке все нужные ресурсы, то сразу отказался от мысли их закупать. А все потому, что себестоимость подобной штуки равнялась минимум 300 голды. И это я ещё не беру в расчёт такой простой факт, как малое количество нужных ресурсов. По нашим подсчетам выходило, что из всего, что есть на Ауке, можно создать максимум 140 артефактов. А это — капля в море. Для одной зоны артефактов и драконов должно хватить для решения проблемы с дерсантами. Вот только у нас не одна зона с игроками, а намного больше. Так что придется что-то придумывать еще. Жаль, конечно, что Зриль не обладала всей информацией о расположении предателей. Она только знала, что почти во всех городах материка Евразия или, как он здесь назывался, Ульзур, уже есть шпионы от местных. насколько их, и кто они такие, увы и ах, это ей известно не было. Меня же подобная тщательная подготовка местных как минимум удивляла. Я-то думал, что все намного проще. Окружили зону и давай вырезать города один за другим, как физически, так и с помощью ритуалов демонов. Это теперь я в курсе того, что для максимальной эффективности ритуала нужно поместить в город артефакт, что будет служить маяком для магического удара. Можно и без него, но тогда урон будет меньше в десятки раз. То есть без подобного маяка в городе множество высокоуровневых игроков сможет выжить в теории. Правда, это уже зависело от типа примененного ритуала, и таких типов было аж целых семь. Два из них мы уже наблюдали в действии — лава и торнадо с молниями. Но на этом арсенал ритуалов не заканчивался. Третий, четвёртый и пятый имели такой же принцип работы, что и первые два — максимальный урон за единицу времени. Потоп с последующей заморозкой чуть ли не до абсолютного нуля, ядовитый туман, который после заполнения улиц города взрывался, словно взрывчатый газ, ну и земляная тюрьма. Это когда город как будто схлапался внутрь себя, превращаясь в самую настоящую братскую могилу для игроков, но больше всего поражали своей жестокостью последних два способа уничтожения городов. Шестой ритуал влиял на разум игроков, заставляя их впадать в безумие берсеркера, с последующим нападением на первого встречного. Да и вообще, все, кто не имел стопроцентной ментальной защиты и такой же защиты разума, начинали вести себя неадекватно и видеть кругом одних врагов с понятным итогом. Другими словами, игроки начинали драться друг против друга до полного уничтожения всех и вся. Но часть людей, что обладали слабым духом, превращались в самых настоящих трусов, что прятались в любую щель, лишь бы выжить. Такие становились материалом для экспериментов демонов и эльфов или для переделки подобных игроков-диверсантов. Обычно подобный ритуал применяли против столиц и очень крупных городов с большим количеством населения. Причина же банальна. Другими ритуалами сложно накрыть столь большую площадь, да и пополнение пленных не помешает. Последний, седьмой ритуал, оказался самым жестоким и затратным со слов демонесы а также ультимативным, если можно так сказать. Молнии духовной силы, которые игнорировали магическую защиту, так как сами по себе являлись чистой энергией духа или по-нашему ки, применялся только на города с мощной магической защитой, большим количеством высокого уровня игроков, превосходным командованием и огромным запасом финансов у игроков. По сути, это был ритуал на крайний случай. Слишком уж много для него требовалось не только пленников, но и демонов для контроля процесса. Со слов Азриль выходило, что для запуска этого ритуала нужно более двухсот представителей ее расы, да еще и не последнего ранга в оперировании подобными силами. Жестокость же подобного ритуала заключалась в том, что жертвы, попавшие под молнии, очень долго мучились от дикой боли перед смертью, причем, чем сильнее был игрок, тем дольше длились его мучения. Это пояснение привело меня еще к трем вопросам. Первый касался количества создающих ритуал демонов. Ведь всегда до этого момента мы сталкивались только с семью, представителями её расы, и мне стало интересно, почему именно так. Особенно с учетом того, что они уже знали о возможной атаке со стороны моего отряда. Все оказалось до банального просто. За каждый ритуал отвечало конкретное племя демонов с заранее определенным, минимально необходимым составом для проведения ритуала. И вот если уж они не справлялись, то могли обратиться в совет за помощью. А это, в свою очередь, удар по имиджу племени что, в свою очередь, стояло под сомнение силу лидера этого самого племени. Естественно, на такое никто не хотел идти, да и в самом племени считалось, что если семеро не смогли выполнить ритуал, то значит, они должны быть понижены в ранге. Собственно, это и произошло с племенем, против которого наш отряд сражался, из-за того, что мы смогли оборвать два ритуала и, более того, убили нескольких демонов, и главный, Фарух, тот самый демон, что в первый раз поразил меня своей силой, был понижен в ранге а его главенство в племени поставили под сомнение. Возможно, его бы даже сместили с должности, но из-за того, что эльфы явились на священную дуэль и уничтожили одного из глав племени Ашарда Гордаза Джура, а также одного из элитных бойцов Зердана, было решено советом племен, что, мол, людям помогли предатели, и потому вины за поражение на Фарухе нет. Другими словами, мы, по сути, помогли этому демону остаться на своей должности. Или, точнее, эльфы помогли своим появлением, Тут уж как посмотреть. Второй вопрос позволил мне узнать, как именно отреагировали демоны на нашу атаку и зачем вообще затеяли эту священную дуэль. На удивление, наша атака хоть и вызвала обсуждение среди демонов, но тревоги не подняла. Намного серьезнее они отреагировали на появление драконов. В итоге они вспомнили о священной дуэли и решили таким образом получить в свои руки не только ценных и прокачанных игроков, но и сразу двух подчиненных им драконов. Они, естественно, понимали, что смогут с помощью нас и фамильяров попасть в земли драконов, а затем и захватить ее. Такой ответ, в свою очередь, натолкнул меня на еще один дополнительный уточняющий вопрос. Я вспомнил фразу озриль о том, что аурная сила наших драконов слишком слаба, на что она ответила лишь расплывчатым пояснением. К сожалению, у нее не было полной информации по данному вопросу. Точнее, она знала, что сила ауры позволяла драконам сражаться на равных против демонов, так как именно аура способна противостоять духовной энергии на том же уровне. По идее, драконы могли не только защищаться с помощью ауры, но и атаковать, а также контролировать местность вокруг себя. Но как? Увы, но она не знала. У демонов нет данных о развитии ауры драконов, как и нет знаний, каким образом ее можно использовать. Точнее, демоны знали, на что драконы способны, но как они это делали, знаний не было. Обидно, конечно. Особенно Синару. Ну что поделать? Видимо, ответ нужно искать в тех самых лабораториях Бога, что создал драконов. Хотя думаю, что это был один из игроков. Но опять же, это если поверить в то, что данный мир был создан не с нашим приходом, а намного раньше. У меня до сих пор были сомнения на этот счет. Но пока все факты говорили о том, что мы все же не первая волна в этом виртуальном мире. Последний же вопрос заключался в духовных клинках демонов. Как-то я совсем забыл спросить о них раньше. Но ну, да это простительно. Все же никто не ожидал, что у нас появится такой союзник, как Азыриль, И уж тем более я не мог сразу же вспомнить все вопросы, которые крутились у меня в голове. Особенно с учетом того, что она, как по мне, слишком легко на них отвечала. Я, конечно, понимал, что между ней и Синаром вспыхнули чувства, но все же, можно ли ради мимолетной любви предать свою расу? Хотя если разобраться то ей люди ничего плохого не сделали, в отличие от сородичей и эльфов. И если с последними все было предельно ясно, то вот насчет проблем с другими демонами все выглядело странно. Такое ощущение, что она из-за своей силы и вражды к эльфам стала чем-то вроде изгоя. На такое отношение повлиял еще и тот факт, что зрель не вылезала из тренировок и библиотек, стараясь как можно сильнее себя прокачать. Ну и напоследок, эта демонеса успела уже сменить восемь племен демонов, Но это так и не пошло на пользу ее отношениям с сородичами. Кажется, она слишком сильно зациклилась на своей месте, что, естественно, отразилось на ее жизни. А тут такие красивые мы, да еще и вспыхнувшие чувства к Синару. И нет, она не потеряла голову от любви или их близости. Азриэль вполне трезво смотрела на вещи, но была уверена в том, что, будучи рядом с нами, сможет намного быстрее достичь своей цели, а отношения с драконом для нее являлись очень приятным бонусом. Впрочем, судя по гордой успешке Синара во время этих слов, Азриль слегка лукаевал о своем определении. Но да это их личное дело, в конце концов. А вот что не являлось их личным делом, так это духовные мечи демонов. Со слов Азриль выходило, что владение духовной силой с помощью системы — это лишь начало пути, ибо пока я не познаю себя и окружающий мир, то так и не смогу полностью раскрыть свой потенциал. Из ее слов выходило, что духовная сила чем-то похожа на смертельный танец. То есть, не относится полностью к системе, а является неким личным достижением любого разумного. Конечно, в базовых моментах все строилось на системе, но если я хочу достичь большего, то должен идти по пути познания мироздания, как бы пафосно это ни звучало. Мог ли я после такого закончить разговор и отправиться спать? Нет, конечно. Хотелось прямо здесь и сейчас доказать всем, что я способен, и сам без системы достичь духовного просветления и познания. Более того, В этом желании я был не одинок. Как в какой-то момент к нам присоединился Леха, в то время как Эльнара ушла спать, видимо, устав от явно затянувшейся беседы. Парню тоже не терпелось овладеть, как он сказал, силой джедаев и ситхов. Кстати говоря, Азриль была в курсе, кто это такие. Ну, да неудивительно, с учетом пленных и предателей. Не удивился я и тому, что некоторые игроки сами добровольно примкнули к местным ради получения силы темной стороны Ситхов. Вот только демоны к себе и к своим тайнам никого не подпускали на пушечный выстрел. Так что нам повезло фактически вдвойне. И учитель есть, и знания у нее обширные. Единственный, кто был расстроен, так это Синар. Со слов Азриль выходило, что раконам невозможно овладеть подобной силой, ибо она противоречит их ауре. Я честно пытался два часа пробудить в себе силу без системы, но, несмотря на руководство и помощь Азриль, ничего не вышло. Чего-то не хватало. «Вот только чего?» Ответа на этот вопрос не было ни у меня, ни у Лёхи Созриль. Леха еще после первого часа сдался. Я же продолжал упорствовать заодно, сожалея о том, что рядом с нами нет Джана. Уж он-то точно смог бы понять, о чем говорит Азриль. Все эти медитации и познания себя как раз очень хорошо сочетались с его словами и верой. Но если смог он, то чем я хуже? Значит, надо бы хтеть дальше. Вот только я не мог пройти и первой стадии» это там где нужно отринуть все мысли и окунуться с головой в свои ощущения без капли рассуждений ты все делаешь неправильно раздраженно вмешалась в очередную мою попытку озриль еще бы понять как правильно ворчливо возразил я ощути силу серьезно и с важностью произнесла она вот только все испортил смех Лехи. да смеясь вымолвил парень серьезно добавив ощути силу люк после чего опять зажал. ой не могу А что смешного? сердито зыркнула его в сторону Азриль. Именно так, и Люк твой здесь ни при чем. Ага, точно ни при чем, смеясь, высказался Леха. Надо адаптировать фразу! И он пафосно добавил. Ощути силу, Андрей! Она окружает тебя, почувствуй ее. Именно. И ничего смешного тут нет, с нотками гнева добавил Азриль. Ты либо не мешай, либо иди спать. В отличие от тебя, Андрей хотя бы старается. «Угу, старается он», — хмыкнул Леха, успокаиваясь. «Только толку ноль, а тогда, да, пыхти, так и паровоз». «Не обращай на него внимания», — махнула рукой Азриль. «Сосредоточься в себе, отринь лишнее, и только тогда почувствуешь дыхание жизни вокруг нас». «Отринь лишнее, говоришь», — задумчиво произнес я, пораженный одной мыслью. «А что, если Азриль не права? Что, если у игроков без системы не выйдет ощущить энергию Кии?» хм. Так может, стоит добавить умение в медитацию? А что? Это мысль. Сказано, сделано. Запустил умение и после этого попробовал сконцентрироваться на потоках этой самой энергии. Минут десять не обращал внимания на шум и разговоры других. Вот только как я не старался, но ничего не вышло. «Я же тебе говорила», — усмехнулась о зрели, заметив мой огорчённый вздох. «Умения системы тебе не помогут. Ты должен использовать танец смерти, но без него самого». Поймать тот самый миг, в котором ты пребываешь, когда сражаешься, и отринув желание драться, ощутить мироздание. Осталось только придумать, как это сделать, — тяжело вздохнул я. Первый шаг, он сложный самый, — глубокомысленно произнес Сенар. Осознание себя достигнуть сложно для любого из нас, но дорога к силе всегда начинается с первого шага вперед. Думаю, я, что стоит тебе отринуть мысли лишние и стремления ложные, дабы увидеть путь истинный. — Угу. А тебе стоит опять начать говорить нормально, — буркнул я в ответ расстроенно. — Слова без смысла, лишь звук пустой, — спокойно пожал он плечами. — Эх, жаль, что ты большой и не зеленый, с детским восторгом в глазах высказался Леха. Тебе бы меч зеленый и рос по пояс с большими зелеными ушами, и будешь вылитым йодой. — Вы можете не мешать, — раздраженно вмешалась Озриль. Мы и так уже почти всю ночь просидели за разговорами и пробами. Я как бы и поспать не против». «Давай я попробую еще пару раз, и все, обреченно произнес я, уже практически сдавшись. Все равно ничего не уходит». «Почему же?» — удивилась Азриль. «Я ощущаю, как ты двигаешься вперед. Тебе просто не хватает последнего толчка». После чего расстроенно выдохнула. «Эх, вот если бы у тебя был один из наших свободных мечей...» «Мечей?» — удивился я. «Ну да, такой же, как у меня», — показала она на свою рукоять. «Клинок там появится после того, как она подаст в рукоять силу». «Но без хозяина». «Да», — задумчиво произнес я и достал из инвентаря рукоять одного из погибших демонов. «Такой подойдет? «Откуда?» — начала была она, но тут же, протянув руку, схватила мою рукоять, осмотрела быстро и вернула назад. «Всё понятно. Хозяина вы убили. Отлично. Такой как раз и подойдет. Возьми его в руки, опять сосредоточься, а после словно толкни силу в меч. Главное, не торопись». Недоуменно посмотрев в её сторону, я все же взял в руки рукоять и, закрыв глаза, попытался отринуть лишнее. Отстраниться от всего получилось не сразу. Но когда вышло, то я каким-то образом продолжал ощущать не только рукоять, но и клинок меча. Я словно видел на его фиолетовое гудящее средоточие своей силы. И этот образ был настолько силен, что я легко и просто влил в силу в рукоять, сделав ее одним целым с самим собой. Не открывая глаз, я ощущал, как то, что видел в своем воображении, появилось в реале, мощное, сильное и будоражащее до такой степени, что у меня мурашки табунам побежали по коже. Это было просто невероятное ощущение. «Вау!» — раздался восхищенный голос Лехи. «Удивительные успехи за столько!» «Короткий срок», — с гордостью в голосе добавил Синар, «как будто это он, а не я добился успеха». «Я, конечно, знала, что люди могут быть невероятными, но чтобы настолько...» — оширашенно добавила Азриль, покачивая головой, как только я открыл глаза и уставился на свой новый клинок, что светился фиолетовым ярким светом и гудел словно трансформатор на полной мощности. «За один вечер осознать и достигнуть того...» что доступно любому из моей расы лишь после нескольких десятилетий упорных тренировок? Удивительно, но факт». «Я только одного не понял», — озадаченно почесал подбородок Леха. «Почему у него меч фиолетовый? Он же в руках другого демона светился красным. Как так-то?» «Цвет зависит от расы и стремления разумного к определенной силе», — нараучительно произнесла Азариль. «У демонов основной цвет красный» и потому у всех, в ком велика сила крови и стремится к сражениям, при всем желании не смогут изменить цвет. У нас она слишком сильна и затмевает все, но не у всех. Есть те, кто смог преодолеть зов крови и получить другую цель в жизни. Меч у них также имеет другой цвет. — Ась, как это? — удивился Леха. Разве цвет не зависит от камня внутри меча? — Нет, конечно, — усмехнулась Азриль. — Это у вас там выдуманной сказки, — он работал по-другому а здесь именно так, как я сказала. «И что означает мой цвет?» С легкостью убрав клинок меча, а после, включив его обратно, с любопытством поинтересовался я. «Да, и я бы тоже хотел знать, какие еще цвета известны и что они означают», добавил от тебя Лёха. «Хм, какой любопытный вопрос», улыбнулся озорно озрить. «Но почему бы и не ответить? Что же, можно и пояснить. Красный — это цвет войны и того...» то жаждет сражений превыше всего. Фиолетовый кивнула она в мою сторону, означает стремление к познанию мира в любом его проявлении. По сути, это цвет любопытства и упрямого желания узнать все, что можно и нельзя. Еще нам известны такие цвета, как синий, желтый, зеленый, оранжевый, черный и белый. Черный и белый? невольно вырвалось у меня. Синий! одновременно со мной живился Леха. Давайте по порядку, улыбнулась она. Синий! это цвет творчества стремление к прекрасному жажда созидания царствует в разуме того у кого синий цвет да удивленно протянул леха вот уж удивило так удивило а тебе подходит иронично хмыкнул я как впрочем или. — а что вы знаете какие у вас цвета удивилась Азриль. — наши умения в области энергии Ки или по вашему духовной тоже имеют цвет пояснил я правда наш уровень лишь позволял окутывать что либо этой энергии они как здесь, кивнул я в сторону своего меча, опять активируя клинок. Но когда достигнем сотого уровня, сможем хоть из руки клинок вызывать. Из руки? удивилась озрик. Что-то я не помню информации о подобных умениях. Хм, странно. Хотя, возможно, их кто-то из старших засекретил. Скорее всего, пожал я плечами. Ой, да ладно вам! махнул рукой Леха, нетерпеливо добавив. Давайте дальше о цветах. Желтый. «Это цвет ученых и их желание разобраться во всех происходящих событиях», спокойно продолжила Азриль, согласно кивнув. «Стоп!» — растерялся уже я сам. «И чем это отличается от фиолетового?» «У тебя жажда к знаниям, любым», — нораучительным метрским тоном произнесла строго она. «А у учёных жажда не знаний, а исследований и поиск ответа на неизвестное. Понял?» «У меня жажда к уже известному, а у них к неизвестному». Если примитивно, то да, — не очень уверенно согласилась Азриль. Но еще раз, ты хочешь знания, а не познания сути происходящих процессов, понял? Кажется, да, — задумавшись, кинул я головой. И действительно, после последней её фразы я, наконец, осознал разницу между нами. Так вот, дальше. Зеленый это цвет мира и гармонии. Те, кто стремится ощутить себя единым целым с природой и отдыхать в мире без войн и сражений, Те, кто стремится любой ценой помочь всем и каждому, получает цвет весенней листвы. С каждым словом я понимал, насколько же сильно это подходило Вете и Джану, несмотря на то, что им приходилось сражаться. Оранжевый — это цвет тех, кто стремится к ярким и каждый раз новым ощущениям. Его еще называют цветом азарта. Тот, кто живёт адреналином и жаждет его все больше и больше, тот и владеет этим редким цветом. Почему редким? Удивился Рёха. Те, кто живут азартом, обычно долго не живут, хмыкнула в ответ озрить. Слишком уж и не увлекается этим делом. Ясно. А что же насчет белого и черного? кивнул в ответ Лёха. Черный это цвет опустошения и отрицания, глубокомысленно произнесла она. Тот, кто настолько сильно ушел в себя, что не хочет возвращаться обратно. Для него жизнь это тяжелейшая ноша, которую он несет неохотно и с трудом. Единственная их цель в жизни Это помочь уйти из жизни тем, кто еще не понял этой тяжести. Странное, конечно, сочетание, но какое есть. Однако, жесткий цвет, передернув плечами, высказался за всех Леха. Белое еще интереснее, улыбнулась Озриль. Это цвет тех, кто убежден в своей правоте и несет ее всем без разбора. Эти разумные считают, что их цель в жизни это донести правду жизни всем, кого они встретят. Вот только их правда. Не всегда соответствует истине. И да, те, кто с ними не согласны, должны, по их мнению, умереть. В общем, жуткие снобы и любители своей правды». «Последних два цвета что-то совсем не впечатлили», — поюжил сереха «Таких лучше не встречать». «Вряд ли вы кого-нибудь из них встретите», — пожала плечами озрели. «Слишком необычные характеры. Таких учеников вряд ли будут учить Сири. Так что увидеть белый, чёрный и оранжевые мечи нам, скорее всего, не суждено». «Думается мне, что спать нам пора», — вмешался в наш разговор Синар. «Скоро рассвет, отдых умам нашим нужен перед дорогой нелегкой». «Что есть, то есть», — вздохнул я. «Пойду будить Ли и Лаэль, придется им утром подежурить».